упорно стоя на занятых позициях. Что же с ними в конце концов произошло? Их было много, буквально тысячи, как я уже сказал, и при том большую часть таинственных явлений не удалось разоблачить как мистификации. Произошло нечто до смешного, банальное. Были изобретены ноктовизоры и другие устройства для видения в темноте. После этого у всех медиумов их дар как рукой сняло. Отметим, что Станислав Лем все же несколько преувеличивает, когда говорит, что медиумы исчезли. Их действительно стало меньше, Но в некоторых странах они по-прежнему пользуются популярностью. Так, по данным опроса службы Gallup, около 70 миллионов американцев верят в возможность диалога с потусторонним миром. А для этого диалога необходим посредник – медиум. Вот и получается, что в настоящее время медиумы пользуются популярностью не меньше чем кинозвезды, да и зарабатывает приблизительно столько же. Например, один из наиболее известных медиумов, сорокалетний житель Нью-Йорка Ван Прах. Две его книги о контактах с мертвыми стали бестселлерами, а за вход на его выступление необходимо заплатить от 25 до 50 долларов. Увы, подобных медиумов намного больше, чем современных Гудини, их разоблачающих, верящих в спиритизм, не поколебал даже проведенный в 1998 году калифорнийской актрисой Кэри Колемен эксперимент. Пройдя недельный курс обучения, она объявила, что слышит голоса мертвых, и провела спиритический сеанс в одном из казино Лас-Вегаса. Общение с мертвыми прошло на ура, а актриса была шокирована. Я не могла представить себе, как легко поддаются обману несчастные люди. Испытывая угрызение совести, Карри подошла в фойе к мужчине с духом матери, которого она будто бы общалась во время сеанса и со слезами на глазах призналась в обмане. Удивительно, но обманутый участник сеанса не выразил никакого негодования по этому поводу. Лошади-феномены. Старый кавалерист спорит с молодым. Все это байки об особом уме лошадей во многом надуманы. Помню, меня крепко ранило. Я упал и потерял сознание. Мой конь без меня поскакал, в расположение эскадрона, и привел с собой врача. Так это подтверждает, что кони умны. Как бы не так. Вы знаете, кого он привел? Ветеринара. Чего от коня было ждать? Из историй о животных феноменах. В 20-х годах прошлого века огромной популярностью пользовалась лошадь, которую звали Леди Вандер, леди Чудо. Утверждали, что она умеет не только читать мысли, но и точно предсказывать как итоги скачек, так и итоги выборов. Почтенную публику дурачили почти 25 лет.